Глава тринадцатая Чарльз ожидал Тони в ее комнате. Как только она вошла, он спросил. — Почему ты так неожиданно вернулась? Ты больна? Что-нибудь случилось? Гарвард написал тебе. Он вернулся? — Нет, нет и нет, — сказала она с легким смехом. — Просто кое-какие дела. Тряпки, конечно. Но мне хотелось позвонить тебе, как только я приехала. Иногда мне кажется, что я становлюсь очень требовательной и особой. Пока я не любила тебя, я всегда считала ужасно глупыми женщин, постоянно звонивших и писавших мужчинам, в которых они влюблены, и вечно произносивших одни и те же слова, где вы были. Я утверждала, что так можно только надоесть мужчине и отдалить его от себя. А теперь посмотри на меня». — С удовольствием, — сказал Чарльз. — Мне кажется, что тебя не было целую вечность, — прошептала Тони. — Меня? — рассмеялся Чарльз. — Ах, дело не в том, кто из нас уехал, а в том, что мы были далеко друг от друга. Они завтракали за маленьким столом в зеленой столовой. Ярко-красные распустившиеся розы оживляли ее немного мрачную роскошь. «Сегодня мы празднуем нашу встречу», — сказала Тони. «Камбала приготовлено по твоему вкусу. И жаркое тоже». «Я был у Фавершамов на новоселье», — сказал Чарльз. «Жаль, что тебя не было. Было очень милое общество, мы много танцевали. Роберт увел меня в свой рабочий кабинет и считал мне лекцию о браке. Мне очень хотелось ему сказать, что меня тоже интересует этот вопрос, но, к сожалению, я не мог» и мне пришлось выслушивать его убеждения и доли. Как мало оригинального в рассуждениях о любви. Я соглашался с каждым его словом. Мне кажется, что я сказал бы совершенно то же самое. Когда они проходили через холл, Дэвид подошел к ним. Он окинул Чарльза быстрым взглядом и холодно поклонился ему. Автомобиль, как оказалось, не мог быть готов раньше четырех часов. «Хорошо, в четыре», — сказала Тони. Придя в свою комнату, Тони взяла Чарльза за отвороты пиджака. «Милый, у меня чудесный план. Я не поеду к Мэри Бошен. Я буду отдыхать до конца недели. Сегодня четверг. Не можешь ли ты поехать со мной в четыре часа? В бар Тони Джеффри Чарльз, и я приглашу Джорджа Тенвилла». «Знаешь, Чарльз?» «Нет, ты не можешь знать». Свершилось. Свершилось. Они обручились. У Джордж лицо, как у ребенка. У нее самые невинные глаза, какие когда-либо видела. Слишком невинны для 36-летней женщины, которая столько лет подряд слушала все, что говорит тетя Мария. Но вернемся к моему плану. Ты приезжаешь и остаешься до конца этой недели. Вопрос лишь в том, можешь ли ты приехать сегодня или ты приедешь завтра. Детка моя, я, кажется, вообще не смогу приехать. Делия Февершем пригласила меня к ним на все эти дни, и я согласился. Я ведь не знал, что ты приедешь. Не можешь ли ты сказать, что тебе надо повидать одного клиента в абердине или где-нибудь подальше? Придумай поездку на несколько дней она выпустила из рук его отворота и стояла перед ним с поднятым к нему лицом и умоляющими глазами не можешь прошептала она со слабой улыбкой я сам очень хотел бы с сожалением ответил чарльз которому было тяжело отказать ей но дорогой она поколебалась и затем продолжала сдавленным голосом это такой случай Она опустила глаза и стала вертеть кольцо на пальцы. Ведь каждый день, мы не знаем, это может кончиться. Она не могла произнести, Юджин может вернуться. Она вдруг подняла глаза. Милый, согласись, я же не часто прошу тебя о чем-нибудь, но сейчас так чудесно в Бартоне, и мы были бы совсем как одни, и мне вовсе не так нужен отдых. Я могла бы покататься с тобой верхом. Если это только из-за Делли и Роберта, то они будут очень рады побыть вдвоем. Или там будет еще кто-нибудь? Сестра Делли, кажется. Ты не можешь отказаться? Чарльз схватил ее за руку и хотел привлечь к себе. Послушай, деточка. Тони отдернула руку, подошла к камину и закурила папиросу. Хорошо, я понимаю. Она подняла руку и взглянула на маленькие бриллиантовые часы. «Мы поздно завтракали, уже около четырех часов. Я тебя очень задержала». Чарльз подошел к ней и крепко обнял ее. «Ты сердита, недовольна?» Она уклонилась от его объятия с загадочной улыбкой. «Нет, нисколько. Мне жаль, что ты не можешь приехать, но я буду мужественно и постараюсь пережить это». Казалось, что сказать больше нечего. Трудно выйти из положения, создающегося, когда один человек знает, что он ни в чем не виноват, а другой чувствует себя обиженным, в особенности тем, что обидчик не понимает причины этой обиды. Чарльз был не в состоянии отделаться от тяжелого чувства и попрощался довольно холодно. Он поцеловал Тони. «До свидания, дорогая». «Береги себя. Можно мне повидать тебя в понедельник? Не пойти ли нам куда-нибудь вечером?» «Я напишу», — сказала Тони. «Или позвоню. Сейчас я ничего не знаю». Он поцеловал холодные губы и прижал к себе совершенно безответное тело. Сбегая с лестницы, злой и раздраженный, он почти наткнулся на Дэвида Он пробормотал извинения и быстрыми шагами вышел из дома. «Теперь будут слезы», — угрюмо сказал Дэвид самому себе. Когда Тони, надевая перчатки, медленно спустилась по лестнице, его глаза, полные сочувствия и злобы, впились в ее лицо, бледное как полотно. Он, кажется, не ошибся. Они действительно поссорились. Если б на этом могло кончиться. Вечером Чарльз написал Тони и утром ожидал от нее письма. Письма не было. Он позвонил в Кобс Бартон и не застал ее дома. Дьявольски нелепая история из-за пустяков. Тони уехала на неделю, и он ничего не сказал. А стоило ей изменить свое решение и она немедленно потребовала чтобы он отказался от данного февершамом слова он чувствовал сильное раздражение и со злобной энергией взялся за рассмотрение дел тома гарроу в субботу вернулся рано домой уложил необходимые вещи и поехал в примфорд грин письма от тони не было день был весенний небо ярко голубое с бегающими серебряными облаками пахло свежей землей распускающейся зеленью настоящий весенний день волнующий сердце обещанием вечного обновления чарльз ехал медленно ричард должен был приехать в лондон вечером он оставил ему записку с приглашением дели через уатфорд пришлось ехать совсем медленно обычный субботний базар был в полном разгаре но, выехав на открытую дорогу, он пустил машину полным ходом. Было уже довольно поздно, когда он подъехал к лужайке, так красочно описанной ему Дианой Терри. Там было совсем как в сказке. Живописные утки степенно переваливались на берегу пруда, превращенного заходящим солнцем в чашу из розовых лепестков. Высокий вяз Обнесенный деревянной скамьей, стоял на одном конце лужайки. Белые домики с красными крышами окружали ее. Солнце садилось в пламенно-золотом сиянии, и трубы, отчетливо рисовавшиеся на розовом небе, казались темными пальцами, поднесенными к яркому свету. Делия вышла к нему навстречу. «Вас ждут. Чай, горячие пирожки». «Роберт, Диана и Шоун Орей». «Орей?» — спросил Чарльз, подхватывая чемодан и следуя за Делли по дорожке, ведущей к широко открытой двери дома. Делли обернулась к нему. «Он замечательный человек, Чарльз. Я не любила его раньше, но когда узнаешь его ближе, находишь в нем неожиданное обаяние». Чарльз мысленно подчеркнул это неожиданное. По его мнению, всякая хорошая черта, связанная с именем Орея, заслуживала этого определения. Орей атаковал суд так же, как и парламент. Он родился и вырос в бедном квартале Глазго в ирландской семье. Вся жизнь его прошла в борьбе. У него никогда не хватало времени, а в молодости и денег на то, чтобы прилично питаться, и потому здоровье его заставляло желать лучшего. В сорок лет он добился известного положения. Быстрота его соображения, особые умения почувствовать направление мыслей присяжных были его незаменимыми качествами. Он отличался свирепой честностью по отношению к жизни и таким же свирепым презрением к большинству людей. Ему пришлось защищать интересы маленького северного местечка. И удалось отстоять ему место в парламенте против подавляющего консервативного большинства. Он знал лично всех судейских крючков и всех бунтовщиков Лондона. Холостой, независимый, прекрасный товарищ и опасный враг. Он казался многим опасным человеком, угрожавшим существующему порядку вещей. Чарльз не любил его. по Рэй с его мировоззрением был полной противоположностью того, за что стоял он сам, его самых основных принципов. Но в этот вечер, при свете огня, Урей казался совсем другим человеком. Исчез его дикий вид. Он казался счастливым, любезным, почти обыкновенным. Вызывающие гривы черных волос, которые он всегда отбрасывал назад, нервной рукой с огрубелыми пальцами, по-видимому, была покорена. Он держал трубку в руке. «Здорово, Сторм! Как доехали? Скверная дорога, не правда ли?» Чарльз пожал ему руку. «А в какое прелестное место она приводит! Настоящая старая деревня и картофельные пирожки у приветливого огня!» Диана разливала чай, сидя на стуле с высокой спинкой. Комната была большая, невысокая, с очагом в углу. Два окна были раскрыты, и всюду стояли чаши с цветущими гиацинтами, тюльпанами и большой кувшин мохнатых серо-золотых барашков. Глубокие кресла, длинная низкая кушетка, рояль, терявшийся в мягкой тени. Чарльз переводил взгляд с предмета на предмет, и ему казалось, что он еще никогда не попадал в такую атмосферу тишины, спокойствия и неизъяснимой чистоты. Когда зажгли свет, он увидел на стене карандашный портрет Дианы работы саррента несколько красноватых бликов и линий изумительной красоты. Он встал, чтобы посмотреть на него. Голосу Рэй сказал около него, «Боже, как хорошо!» «Я люблю картины, настоящие, хорошие вещи в этом роде», — прибавил он. «А еще лет десять тому назад я никогда не смотрел на них. Не было ни времени, ни желания, по-видимому. Но когда вещь, без которой вы долго обходились, становится вам, наконец, доступной, вы подходите к ней жаждущей и голодной». Либо вы завладеваете ею всецело, либо она становится уже ненужной вам. В сорок лет восхищаешься уже не так, как в семнадцать, когда все, что вам нравится, напоминает пирожные со взбитыми сливками. Вы становитесь разборчивее с годами. Я часто думал, надо уметь понимать. Надо, чтобы вас направили на правильный путь. «Лучше развиваться самому», — сказал чарльц прислонясь к стене кому нужно переняое от кого то восхищения вы много теряете слушая кого нибудь что хорошего в том что ваш вкус будет вылеплен по чьей то форме тогда он уже не будет вашим вкусом вашим выбором я никогда не представлял себя вас таким непокорным с улыбкой сказал Орей, блеснув прекрасными зубами искупавшими грубые черты его лица. Он перестал улыбаться и сказал, «Вы знаете, что Ломокса спихнули? Этот черт знает, что такое! Я сам говорил со стариком родговым Он предложил мне это дело, я отказался от него и объяснил ему причину, но он не тронулся с места. Он и слышать ничего не хотел, и болтал что-то о репутации фирмы и прочий вздор». Ломакс уже несколько лет не видится со своей женой, и Ротгам его обожал, хотя вряд ли мы можем предположить, что Ломакс жил отшельником все эти годы. Теперь же, когда он хочет, наконец, устроиться, вести порядочный образ жизни, и весь вопрос заключается только в публичном процессе, его лишают службы. Вот вам пример того, что легче жить в грехе, чем покушаться на священные устои брака. Для Ломкса это ужасные потери. У него двое детей, которых он обожает. Один в Оксфорде, другой в Уинчестере. Если это когда-нибудь будет в вашей власти, Сторм, измените закон о разводе. Чарльз подумал, что труднее всего было бы ему нападать на закон о разводе. И эта мысль, вкравшаяся в его спокойное настроение, показалась ему навязчивой и раздражающей. Позднее, когда он, Роберт и Орей курили сигары, ему пришла в голову мысль, как отнеслись бы они к ней, если бы он сказал, по всей вероятности, я буду фигурировать в бракоразводном процессе в этом году. Потом они смотрели, как Диана учила Орея Фокстроту. Роберт пророчески качал головой и бормотал, я бы не удивился. Боже мой, неужели вы так думаете? — воскликнул Чарльз. — Девушки любят романтику, а Шоун — очень романтическая личность. Мне кажется, что путь открыт перед ними. Танцуя с Делли, Чарльз думал о своем собственном пути и вспомнил историю ломокса глубоко любившего одну девушку и желавшего жениться на ней. Но для этого нужно было развестись а с разводом была кончена его карьера и у него было два сына о которых он заботился он вспомнил о ричарде эта мысль опять нарушила его спокойствие ричард должен был приехать чарльз оставил ему записку утром мы играли в гольф на заросшей вереском холмистой полянке дул восточный ветер Тучи заволокли небо, солнце светило бледно. Обратно они ехали в автомобиле Орея и, подъехав к дому, встретили Ричарда и Глорию, приехавших в станционном экипаже. Ричард немного похудел, оказался усталым, но Глория сияла, и Чарльз с гордостью представил ее своим друзьям. Ричард привез Чарльзу целую пачку писем. Он быстро просмотрел их. Ничего-ничего интересного. Тони молчал. Он постарался заняться делами Ричарда. «Я смотрел для вас дом де Куров», — сказал он. «Слишком дорого», — решительно сказал Ричард. «Хилл-стрит, Уилтон-стрит, что-нибудь в этом роде будет нам больше по карману. Мы решили, что свадьба будет в июне. Что ты на это скажешь?» «Удобно это тебе в денежном отношении?» «Конечно, удобно», — мягко сказал Чарльз. «Мадам Д'Арси дала уже свое согласие». «Она даст», — уверенно сказал Ричард и усмехнулся. «У меня есть замечательные рекомендации от отца Бенуа и его друга, к которому я перешел теперь. Он ирландец, и зовут его Лампи. Хороший человек. Был на войне, получил две награды. Никогда не считает проповедей». Большой приятель Билли Скунса, известного артиста, и знает толк в скачках. Я полагаю, что все любители скачек у него исповедуются. Во всяком случае, я обвинил его в этом. Ты должен с ним познакомиться. С удовольствием. Приведи его как-нибудь вечером. А у вас есть дом в виду? Глория присмотрел один. Я должен пойти туда завтра. На Уилтон-стрит, совсем близко от тебя. Его можно снять на будущей неделе. Нужно только сделать кое-какой ремонт. — Как тебе понравилась твоя работа в округе? — Ничего. По вечерам было очень скучно, но я работал. Он привел себя в порядок и повернулся к отцу. — Ты готов? — Я зверски голоден. Чарльз встал. Упоминание о голоде заставило его вдруг заметить, что Ричард похудел. Он сказал ему об этом. «Неужели?» – спросил Ричард. «Это значит, что я отделался от лишнего жира». Он засмеялся, но Чарльзу послышалась серьезная нотка в его голосе. У него мелькнула мысль, что Ричард действительно становится религиозным. «Не дошло ли дело до поста и в лосенице?» Он спросил об этом с притворной небрежностью. К его большому удивлению Ричард покраснел. «Что касается поста, — сухо ответил он, — то это, по-моему, нужно всем». «Нужно?» «Неужели?» — мысленно воскликнул Чарльз. «Ладно, идем. Во всяком случае, сегодня, кажется, не постный день». Чарльз испытывал странное чувство смущения и удивления. Ричард со своей сумасшедшей любовью к спорту, своими здоровыми взглядами, стал верующим и признает, необходимость поста этоказался ему невероятным ричард представился ему в совершенно новом свете он была задачен серьезное отношение мужчины к религии противоречило его взглядам глория тоже изменилась она меньше походила на маленькую девочку и говорила с очаровательной уверенностью ее радостное настроение казалось Отражалась Норрея, сидевшим рядом с ней. Они смеялись и болтали непринужденно, как старые друзья. Да, — решил Чарльз, незаметно наблюдая за Ричардом. Он похудел за эти несколько недель и выглядит старше. Им овладело острое чувство ревности к этим людям, отцу Бенуа и другому священнику Лампи, которые так повлияли на Ричарда, так изменили его. Но после завтрака Ричард, казалось, снова стал самим собой. Он играл в теннис, и Чарльз убедился в том, что его игра была такая же уверенная и сильная, и что молитвы, пост и религиозные наставления не ослабили его мускулов. Пока Ричард и глори играли против Дели и Орея, а Роберт работал, Чарльз гулял с Дианой в саду кое-где попадались подснежники и показывалась трава. Весна еще только начиналась, но воздух был полон чириканьем птиц. Сиплые крики грачей доносились с высокого вяза, ветки были покрыты серебристо-зелеными и розовато-лиловыми почками. Диана с непокрытой головой, глубоко засунув руки, в карманы шерстяной оранжевой кофты, в юбке и чулках одинакового бронзового цвета, ходила рядом с Чарльзом, указывая на будущие красоты своего сада. Чарльз понравился ей в первую минуту их встреч Теперь же, в спокойной домашней обстановке, он притягивал ее все больше и больше. Она подолгу смотрела на него и сохранила его образ. В особенности запечатлелся в ее памяти Чарльз, играющий в теннис с растрепанными волосами, сильными тонкими руками и сияющей улыбкой. Когда она впервые увидела Чарльза, она испытала странное чувство. Ей показалось, что она встречалась с ним раньше, и теперь узнала его. Она честно сознавала себя в том, что Чарльз сильно притягивал ее к себе. Как большинство женщин, она при каждой новой встрече думала, понравится ли она этому новому человеку но обыкновенно забывала вскоре проходивших в ее жизни людей. Некоторые стали ее близкими друзьями, но дружба между мужчиной и женщиной устанавливается так редко, что Диана без труда могла сосчитать своих друзей мужчин. Диана была естественно женственна и очень чувствительна. Она видела в мужчине возможного друга жизни и возлюбленного. Чарльз, играющий в теннис, показался ей много моложе своих лет. Теперь, когда он стоял перед ней, она почувствовала к нему настоящую нежность, которая часто является предвестником более сильного чувства. Сознание собственной прелести заставляло ее как-то особенно мягко относиться к Чарльзу. Мужчина всегда чувствует когда он нравится красивой женщине. И, кроме того, недремлющее тщеславие Чарльза было задето намеком Роберта на возможность увлечения дианы Ореем. Орей – напыщенный самоуверенный болтун, умеющий использовать даже свои недостатки в целях самовозвеличения. Орей – это прелестная девушка. В ту минуту Чарльз и Диана особенно остро ощущали друг друга. В бледном сумраке раздался голос Делии. «Чарльз, ваш слуга просит вас к телефону!» Чарльз нехотя вернулся в дом. Диана медленно пошла вслед за ним, думая о нем с неясным ощущением счастья. Лондон был очень плохо слышен в трубке. Трещало и шумело. Чарльз повторил, да-да, Джильс, да, это я. Что? Телеграмма? Париж? Телефон? Да-да, кто? Как имя? Доктор? Я не слышу. Привезите ее сюда, я вас встречу на станции. Я приеду к следующему поезду. Он повесил трубку. Кто-то телеграфировал ему из Парижа, клиент, вероятно. Во всяком случае, сегодня уж ничего нельзя предпринять. Диана вошла в холл, где все пили чай, смеясь и болтая. Он сейчас же подошел к ней и объяснил, в чем дело. Она села за рояль и заиграла, лениво и капризно, переходя с одной мелодии на другую. Чарльз принес ей чашку чая, и поставил на маленький курительный столик возле нее. Комната была освещена затененными электрическими свечами и двумя большими лампами под громадными абажурами. Диана казалась ему прекрасной в этом мягком свете. И в то же время он ощущал острую обиду от того, что Тони не написала ему. Он поступил совершенно правильно, не отказавшись от принятого им приглашения. Тони была не права. Она посягнула на его свободу. Он сразу почувствовал это. Их положение в жизни напоминало ему сейчас положение больного перед операцией, мучительно сознающего, что надо пережить худшее и только потом надеяться на лучшее. Чарльз подошел к открытой двери, в которую прокрадывались напоенные весенними запахами сумерки. Диана напевала какую-то песенку, нежные призывные слова, связанные с трогательной мелодией. У нее был небольшой, но очень приятный голос. Каждое слово долетало до Чарльза. Мягкое, ясное, музыкальное, с выражением грусти и желания. Чарльз подумала Тони с внезапной страстью. Его обида исчезла. Ему хотелось видеть ее, ощущать ее слышать ее голос. В эту минуту призыв Дианы был только мелодией, волновавшей его сердце и обострявшей воспоминания о Тоне. «Поссориться из-за пустяка с женщиной, которую любишь? Каким дураком нужно быть? Не попробует ли позвонить Тоне в коуп-бартон?» Он вошел в маленькую комнатку, где находился телефон. Линия была занята, но он решил подождать тут же у телефона. Воскресный вечер ждать придется недолго. Он закурил сигару и удобно расположился в кресле. Когда раздался звонок, он схватил трубку и после бесчисленных «Алло, алло!» чей-то голос ответил «Мистер из Гарвард выехала в пятницу в Париж». Чарльз повесил трубку и стоял без движения. «Париж!» и он забыл посмотреть, каким поездом приедет жильс Кто-то болен. жильс должен скоро быть здесь. Он внимательно изучил расписание поездов. Может быть, ему удалось попасть на 4.40. Если же нет, то он будет здесь не раньше девяти часов. Если он попал на поезд, то он будет здесь с минуты на минуту бесполезно ехать встречать его теперь или ехать в город телеграмму у жильса больна она казалась бледной и усталой больна она должна быть опасна больна раз она телеграфировала ему он понял вдруг как она ему бесконечно дорога сердце его забилось при мысли что он может потерять ее, что она страдает. Он услышал стук колес и выбежал в сад боковой дверью. Джильс с трудом вылезал из станционной тележки. Порывшись в кармане, он достал телеграмму. Чарльз прочел ее при свете висевшего у входа фонаря, в лучах которого распускающиеся почки сирени казались бледными изумрудами. приезжай улица «Равелли, больна, очень хочу тебя видеть, привет, Тони». «Конечно, она больна». «Он так и знал!» «Приготовьте автомобиль. Гараж здесь, налево за домом. Я выйду через десять минут», — сказал он Джильсу. Когда он вошел в дом, у него уже было готово объяснение. Спешное дело его слуга привез телеграмму из Лондона. «Вот что значит быть таким известным, Сторм!» — подразнил его Орей. «Это портит ваш воскресный отдых!» Ричард помог Чарльзу уложить вещи. «Кто-нибудь, кого я знаю?» — спросил он. «Нет», — коротко ответил Чарльз и прибавил более откровенно. «Я, вероятно, выйду в Париж еще сегодня, если успею». Ричард посмотрел на часы. «Ты успеешь, если полетишь, сломя голову?» Да, — пробормотал Чарльз, не слушая его, — все его мысли были с тони. Он взялся за руль, и северная дорога застонала от скорости, с какой понесся автомобиль. Он делал не менее 30 миль в час, а иногда доходил до 60 В семь часов он приехал домой, а через час уже успел уложить вещи, устроить кое-какие дела, пообедать, и позвонить своему секретарю. Неотступный страх преследовал его. Он боялся, что его задержат что-нибудь. Им овладело лихорадочное нетерпение. Скорей попасть в поезд, на пароход! Была мягкая, темная, беззвездная ночь. Чарльз сходил взад и вперед по палубе. Чем она больна? Что случилось? Зачем она поехала в Париж? В его расстроенных мыслях Тони умерла до того, как он достиг Парижа в холодное раннее дождливое утро. Он поехал прямо на улицу Равели, маленькую улицу где-то влево от Елисейских полей. В доме еще все спали, и он не мог добиться никаких сведений. Он знал только, что Тони не умерла. После долгих ожиданий Такси доставило его к Ритцу. В восемь часов он снова был на улице Равелли, и какая-то маленькая женщина в парике и большом клетчатом переднике впустила его. «Да, мадам Гарвард...» — ее произношение было неподражаемо. «Было немного лучше, операция прошла вполне удачно, но мадам была еще слишком слаба, чтобы видеть кого бы то ни было» и, конечно, не могла говорить. Если мсье вернется к двум часам после докторского визита, то она сообщит ему, что сказал доктор. «Кто он? Как имя доктора?» мормотал Чарльз французские слова хриплым от волнения голосом. Он узнал имя и адрес доктора и немедленно поехал к нему.